Глава 34. Я очнулась в комнате, залитой белым светом. Сначала я решила, что все-таки добралась до той стороны, но потом услышала до более знакомой, снящийся мне только в самых страшных кошмарах писк кардиографа. С ужасом решив, что это мое посмертное наказание за самоубийство, и что теперь моя душа навсегда будет вынуждена слушать этот писк, будучи прикованной к больничной койке, я дернулась и трубки, привязанные к моему правому предплечью, дёрнулись вместе со мной. Осознание того, что я всё-таки не мертва, пришло после того, как я почувствовала вполне реальную боль от неудачно вырвавшейся из моей вены иглы капельницы. Сев на койке, я оглянулась по сторонам. На прикроватной тумбочке стоял одноразовый стаканчик с водой, который, пытаясь погасить горечь во рту, я мгновенно осушила. Больше воды не было, а пить хотелось. Но вместо того, чтобы думать о воде, я заставила себя встать на ноги. Бегло осмотрев себя, я поняла, что всё ещё нахожусь в своей старой одежде, порванные брюки, запачканные в пятна крови блузка. Медленным шагом я зашаркала к выходу. Другой бы на моём месте нажал кнопку вызова медсестры, но я была не я, если бы не желала избежать встречи с людьми в белых халатах. Аккуратно приоткрыв дверь, я выглянула в коридор. Пусто. С облегчением выдохнув, я вышла из палаты и в поисках выхода завернула за угол, даже не подозревая, какой серьёзный промах я делаю. Мне определённо необходимо было направляться в противоположную сторону. Пандора, отец, мать, Руперт, Хьюи, Миша с Брэмом и, наконец, Дариан. Все сидели на стульях, поставленных в один ряд у правой стены коридора. Пандора сидела на первом камне стуле, Дариан на последнем в ряду, но первой заметила меня Миша. Буквально подпрыгнув со своего места, она рванула в мою сторону. На секунду мне показалось, будто мне не кажется, и я действительно попала в персональный фильм ужасов. Писк кардиографа, больница, караулящая выход шеренга родственников, отделившееся от меня моё собственное отражение, летящее на меня с целью уничтожить. Хуже могло быть только в том варианте этого кошмара, в котором вместо Миши на меня неслись бы последние 13 лет моей жизни». Не успела Миша обхватить меня руками, как все собравшиеся у моей палаты уже стояли на ногах. «Ты жива! Ты жива!» — шепотом кричала мне прямо в ухо Миша. Я же откровенно не понимала, что происходит. Более того, я не помнила, что произошло. Всё, что я могла вспомнить из последних событий своей жизни, я в амбаре, и у меня гора зерна под ногами. Все толпились вокруг меня, пытаясь то ли задушить, то ли обнять, а я совершенно растерялась, никак не в силах понять, что же это такое. Наконец, вырвав Дориана взглядом из толпящейся вокруг меня массы, позади которой он стоял, из-под его чёрного пиджака просматривалась заметно помятая рубашка с расстёгнутым воротником, и он, слегка задрав края пиджака, упирался руками в бока. Я начала вспоминать. Дориан был в амбаре за секунду до того, как наступила темнота. Но как он там оказался? Меня кто-то резко дёрнул за плечо, и это вновь сбило меня с мыслей. Я обернулась и увидела стоящего слива от меня доктора в белоснежном халате. «Что вы здесь делаете?» Заговорил он со мной с нисходительным и одновременно требовательным тоном. «Вам необходимо вернуться в палату». «Нет», — отрицательно замотала головой я, — «я не хочу в палату». Не то чтобы после произошедшего со мной меня начала пугать мысль о замкнутом пространстве, Скорее, это откликались мои страхи ещё со времён моей первой аварии, после которой я вынуждена была коротать долгие месяцы своей жизни в больничной койке. «Это не обсуждается», — непоколебимо отозвался доктор. «Я не хочу в палату». Я начала ощущать первую волну нервной дрожи во всём теле. «Вам придётся побыть некоторое время под медицинским присмотром», — продолжал настаивать мой оппонент. «Но со мной всё в порядке», — продолжала бороться я, уже сжав кулаки. И тем не менее, вам придётся вернуться в свою палату. Они уже организовали для меня мою палату. Чувствуя себя в сантиметре от паники, я начала бегать растерянным взглядом по лицам толпящихся передо мной родственников, в надежде найти хотя бы в одном из них хоть грамм поддержки. «Дорогая, тебе нужно остаться», — взяв меня за руку, первой заговорила мать. «Нет», — отрицательно замахала головой я. «Деточка, тебе нужен присмотр». Сразу же встряла Пандора. М -м -м -м -hmm отозвалась я, по-видимому, желая сказать что-то вроде «не-а». Но звуки застряли у меня между языком и нёбом. Поэтому я просто продолжала отрицательно махать головой. «Да, Таша, останься здесь хотя бы на ночь». Сквозь голоса общего неодобрения моего желания свалить отсюда послышались слова Миши. «Нет, нет, нет!» Наконец смогла снова заговорить я. Но мой голос предательски дрожал. Я вдруг осознавала что секунды на секунду из моих глаз посыпятся слёзы. «Я не хочу здесь оставаться». «Таша, дорогая, тебе нужно послушаться доктора». На сей раз прозвучал голос отца. «Нет, я здесь не останусь». «Девочка моя». Стелла погладила меня по щеке. «Не переживай, я побуду с тобой». «Не оставляйте меня здесь». Всё, я уже начинала плакать. «Деточка, тебе нужен присмотр». Настойчиво повторила свои первые слова Пандора, Как раз в момент, когда я вновь выхватила из толпы сосредоточенный взгляд Дариана, стоящего позади всех моих внезапно оглохших родственников. Не знаю, как так получилось, но я начала буквально умолять его взглядом остановить весь этот ужас, не в силах больше выдавить из себя ни единого слова, так как действительно начала плакать. Неожиданно доктор положил свою широкую ладонь мне на плечо, очевидно желая меня увести обратно в палату. И в этот момент я вдруг так громко всхлипнула, что мне самой стало себя жалко. Нет, это невыносимо. То ли со злостью, то ли с нетерпением вдруг выпалил Дариан и, ловко распихав моих родственников локтями, за какие-то доли секунды очутился рядом со мной. Я присмотрю за ней. Он буквально отпихнул назойливого доктора в сторону от меня. В этот момент я спрятала своё уже влажное от слёз лицо в трясущейся ладони и сразу же ощутила себя окончательно раздавленной. Эти люди никогда не видели, чтобы я плакала. А сейчас я унизилась не только до слёз, но и до мольбы не оставлять меня здесь. Это было так унизительно, так ужасно. И всё же я рекомендую оставить пациентку. Продолжал настаивать на своём доктор, но хвала небесам, Дариан не собирался его слушать или обращать внимание на моих родственников, как всегда не поддерживавших меня в самый необходимый для меня момент. Я сказал, что забираю её. В ответ вредному доктору твёрдо отрезал Дариан. Обняв меня за плечи, он провёл меня сквозь толпу моих взъерошенных родственников. Дариан буквально пилотировал мной, потому что всё ещё плача и пряча лицо в свою жена прочь вымокшие ладони, я не видела, куда шла. За нами никто не последовал. Это я поняла, когда перед моими глазами закрылись двери лифта, отрезавшие нас с Дарианом от моих родственников, оставшихся стоять в коридоре с гаммой разнообразных эмоций на их лицах. «Спасибо». Уже убрав руки с лица и взяв остатки воли в кулак, пробулькала я, посмотрев в сторону, чтобы Дариан не видел моего заплаканного лица. В ответ он притянул меня к себе за плечо и поцеловал в макушку. Не выдержав, я снова расплакалась.